Глава шестая. Невозможно победить того, кто не сдается, Лалин. Небо над головой сияло чистотой. До слуха доносилось пение печук. Ветерок, дующий со стороны булочной иоанна, окутывал ароматами свежей выпечки. Я же застыла столбом и ошеломленно глядя на мужчину, перед собой пролепетала. «Ваше святейшество?» Риса тревожно зашепталась с насторожившейся Селлой. Дайк шагнул ко мне и, попытавшись загородить с собой из лубья, поглядел на незнакомца. Я же обогнула мальчика и бросилась к верховному жрецу, одетому, как обычный горожанин. Схватив за руку, с чувством выдохнула. «Вы живы? А где Увард? Он тоже выбрался? Где он? Скажите, умоляю». Мужчина осторожно высвободился и с мягкой улыбкой неприсущей жрецу произнес: «Вы приняли меня за брата. Так часто бывало». Анже пользовался нашим сходством и, тайно покидая храм, выдавал себя за меня. Но я растерянно сравнивала лицо этого человека с тем, что видела не так давно. И сейчас уже заметила, что линия губ незнакомца передо мной была не такой резкой, как у жреца, а у глаз собрались лучики-морщинки, и сделала вывод. «Вы старше?» «На год. кивнул мужчина и слегка поклонился сей к вашим услугам, госпожа Скетс». «Вам известно, что я вышла замуж?» Нехотя отпуская надежду на то, что Увард смог так быстро выбраться, пробормотала я. «Мало кто не знает о том, что его светлость взял в жены настоящую ведьму». Усмехнулся Таммит и взмахнул кистью руки. «Вы же знаменитость». «К сожалению», — помрачнела я. «Я-то удивлялся, почему ваши зелья такие замечательные». Вдохновенно продолжил он, словно не замечая накрывшего меня отчаяния. А все оказалось просто. Вы вкладывали в них частичку своей магии? И как я раньше этого не почуял? Я тяжело вздохнула и завела руки за спину, нервно сплетая пальцем. Теперь все знают, кто я на самом деле. Как выжить и при этом помочь Дайку, я не представляла. Подтверждать догадки Тамми-то не спешила, поэтому повисла неловкая пауза. Даже птички в ближайших кустах затихли, словно ощущая растущую напряженность. Тут дверь в лавочку распахнулась, и на пороге возник белозубый улыбающийся Диган. Прошу, заходите, госпожа Лалин. торжественно возвестил он. Все готово. Я вымыл пол, протер прилавок и даже прибрался во второй комнате наверху. Она небольшая, но уверен, дайку понравится. А где Кайда? – перебил его мальчик беспокоясь о собаке он дернул моего помощника за руку и нетерпеливо поведал мы выпустили ее по дороге сюда она разве не прибегала э растерялся оборотень и не пряча взгляд потупился была она я ее покормила потом эта непосредливая псина снова куда то делась справившись со смущением присела рядом с сыном герцога и ласково успокоил не волнуйся кайда долгое время жила в доме твоего отца а теперь вернулась Ей нужно осмотреть владение и пометить свою территорию». «Пометить?» — искренне удивился Дайк. «Я думал, что Кайда девочка». Диган поперхнулся и, закашлившись, густо покраснел. Вскочив, метнулся к лавочке, бурча на ходу об оскорбленном достоинстве пса, которому дали женскую кличку. Мальчик торопливо последовал за ним, с любопытством осматриваясь в новом доме. Гувернантка и служанка тоже вошли внутрь. Я же повернулась к Тамиту и присела в реверансе. «Прощайте, господин Алсей, хорошего дня». Повернулась, чтобы присоединиться к другим, но мужчина взял меня за руку. «Подождите, я бы хотел купить кое-что». Вздрогнув, я поспешно вырвалась и глянула на Тамита с опаской. «Ожидаемо, что с этого дня мне начнут поступать неприличные предложения». Маги будут приходить сюда под предлогом заказа зелья, а на самом деле попытаются воспользоваться услугами дарительницы. «Не собираюсь этим заниматься», — ответила чересчур резко, но сдержаться не смогла. Сердце заколотилось быстро-быстро, паника хватала за горло. Да, я понимала, что меня ждет, но все равно столкнуться с неприятным отношением оказалось больнее, чем думала. «Больше не будете продавать зелье?» Удивленно воскликнул он и потемнело лицом. «Жаль, мне помогали только ваши сборы. Но я понимаю, что вам теперь не нужно зарабатывать на жизнь, вы же герцогене. Поэтому так удивился, увидев вас в этой части города. И обрадовался, конечно. Прошу простить ваше сиятельство, что отнял у вас столько времени». Коротко поклонившись, он развернулся на каблуках и поспешил прочь. При виде его с сутулиной спины я окрикнула в порыве сочувствия. «Какое зелье нужно?» мужчина замер и обернувшись с рубкой надеждой ответил те что брал для усиления жизненных сил и тонуса но зачем они вам снова засомневалась я этот человек брат одного из самых могущественных людей столицы Вжимак. он вернулся ко мне и тихо признался с некоторых пор это не так потому андже присматривал за мной одеваясь как горожанин и знакомясь с людьми, с которыми я общался. Боялся, что мне причинят вред. Я был самой большой слабостью брата, поэтому отказался от титула и переехал на окраину. «Вы потеряли магию?» — распахнув глаза, ахнула я. «Но разве это невозможно исцелить? Ваш брат богат. Мог бы купить вам несколько дарительниц и... Когда магия полностью покидает тело, этого уже не исправить». Зло перебил он и, проведя ладонью по лицу, миролюбиво добавил. «Простите, госпожа Лалин за грубый тон. Вы тут ни при чем, Просто меня не отпускает горькое прошлое». Трудно простить себя за безалаберность в юности, которая и привела к трагедии, оморочившей жизнь близких людей. Я еще раз с сомнением вгляделась в грустные глаза Таммита. Казалось, мужчина искренен. И зачем ему обманывать меня? Захотел он дарительница, Анджи давно предоставил бы брату хоть сотню. Приняв решение, махнула ему. «Заходите. Но на скидки не надейтесь. Теперь я знаю, что вы обеспеченный человек. Готов выносить вперед еженедельную оплату за свои лекарства». Обрадовавшись горячо, заверил господин Алсей. «Судя по всему, голодать нам не придется. Но при всем этом меня грыз червячок беспокойства. Тамит упомянул, что Анджи часто притворялся им а это значит, что Верховный Жрец все же приходил в мою лавку. Сильным мира сего было необходимо притворяться простыми людьми. Маги легко могли изменить внешность. Но Увард говорил, что не может применять магию без позволения короля. Может, маску он носил вовсе не из-за траура по погибшей жене. Широкий жест Его Величества, который передал мне этот предмет, не оставлял меня в покое.